Глава 4. Комнатушка мне досталась припаршивая, в мансарде под самой крышей. Скошенная стена, выходящая на улицу, сделалась влажной из-за дождя. Комнатка вмещала в себя узкую кровать, платяной шкаф, двери которого скрипели точно души неупокоенных мертвецов, и стол, чья столешница хранила следы пребывания многих гостей. Судя по надписям, некоторые постояльцы использовали поверхность вместо записной книжки. «Курк, пять сереб. Горшки в таверну, десять штук», — гласили надписи. Среди деловых записок попалась даже сентиментальная. «Жужа, ты разбила мне сердце». Пахло сыростью. Мечта о сухом постельном белье так и осталась несбыточной. Я ворочалась всю ночь и задремала лишь под утро. Неведомая Жужа явилась ко мне во сне в виде огромного клопа с молотком в руках. Она гонялась за мной, желая разбить сердце. Сон оказался в руку. Под утро меня укусил настоящий клоп. Отлично, что и говорить. Однако каких удобств стоит ожидать от жилья, снятого по дешёвке? Университет, как всегда, экономил деньги. Некоторые студенты доплачивали за пансион из своего кармана. Но я жила за счет стипендии и перебивалась подработками. Вот и в это забытое богом местечко отправилась лишь потому, что здесь не нужно было платить за возможность пройти практику. Ничего, где наш не пропадало, убеждала я себя. Бытовая магия не мой конек, но основы я знала, а значит с клопами как-то справлюсь. Какой кошмар тебе предстоит, от души сочувствовала Луиза. глядя, как я упаковываю книги в чемодан. Ох уж эти маленькие городишки, поножовщина, сломанные в драке носы и ноги, непотребные девки, моя-то бедняжка. Но я нисколько не печалилась по поводу места практики, зато приобрету бесценный опыт, ведь я хочу стать настоящим целителем, профессионалом своего дела. Поэтому и к знакомству со своим будущим руководителем практики Я собиралась подойти ответственно. Я встала с первыми лучами солнца, вынула из саквояжа новое платье, которое купила перед поездкой и ещё ни разу не надевала. Смочила ткань водой из кувшина и перекинула через дверцу шкафа, чтобы отвеселась. Платье небесно-голубого оттенка с тонким пояском серебристого цвета и кружевным воротничком скорее подходило для званого ужина или похода в театр. Но ведь я хочу произвести хорошее впечатление на будущего руководителя практики. Уборная располагалась в конце коридора, одна на этаж. Тазы, чан с едва тёплой водой, жидкое серое мыло в горшочке, верёвки под потолком, на которых уже сушились чьи-то кальсоны. Ничего, приспособлюсь. В гостиной на первом этаже был накрыт завтрак. На столе были варёные яйца, зерновой хлеб, сыр. компот в запотевшем кувшине. Моим соседом за трапезой оказался хмурый и неразговорчивый гоблин, который лишь угрюмо взглянул из-под лобья в ответ на моё приветствие. «Да вы ранняя пташка!» воскликнула госпожа Тоби, хозяйка пансиона, войдя в зал. «Не терпится приступить к делу?» «Не терпится», согласилась я. «Может быть, вы знаете, где искать больницу?» «Да проще простого». Поворачивайте налево, идёте по улице до самого перекрёстка, и вот то серое мрачное двухэтажное здание, рядом с которым вечно ошивается всякий сброд, и есть больница. А не знаете ли вы мэтра Ланцелота Даттона? О будущем руководителе практики у меня были скудные сведения. Кажется, он энтузиаст своего дела, больницу для бедных организовал за собственные деньги. Я представляла его пожилым человеком, который решил посвятить остаток жизни благотворительности. Я нафантазировала, что он оставил практику в столице, потому что дети выросли, а жена умерла. Чем ещё заняться на старости лет? Я даже немножко гордилась, что стану работать под руководством такого человека. «Знаю ли я этого высокомерного хлыща?» фыркнула госпожа Тоби, ввергнув меня в изумление подобным определением. Но я тут же успокоилась, решив, что простоватая хозяйка пансиона использовала для значительности незнакомое слово. «Разве руководитель больницы может быть легкомысленным и бестолковым?» — миролюбиво уточнила я. «Не знаю, насколько он толков, но вот гонору ему не занимать. Он на таких, как ты, милочка, поглядывает свысока». Так что не надейся, что ты взмахнёшь своими длинными ресницами, и он тут же растает от взгляда твоих синих глаз». «О подобном я и не думала», — вспыхнула я, отставляя в сторону недопитый компот. «Спасибо за завтрак». Страшно представить, чтобы пожилой метр вдруг увидел во мне не только практикантку, но и объект желания. Я приехала набираться опыта и учиться. Из дома я вышла менее чем через полчаса. Олосы собраны в аккуратную прическу, на руках шёлковые перчатки, сумочка через плечо. Жаль, нет шляпки, но всё-таки вид вполне приличный. Серое здание расположилось в десяти минутах ходьбы. Очень удобно, если придётся среди ночи сорваться на срочный вызов. У крыльца дремал орк, привалившись к стене и надвинув на глаза дырявую соломенную шляпу. Это и есть тот самый сброд, которым меня пугала госпожа Тоби. Выглядел бедолага вполне мирно. За порогом в нос ударил характерный медицинский запах. Здесь он казался резче, чем в столичной больнице, где я подрабатывала ночной сиделкой. Дежурного у двери не наблюдалось, как и ни одного живого существа в пределах видимости. Взгляду открылся длинный-длинный коридор с чередой дверей. «Доброе утро!» — обратилась я в пустоту. «Есть кто-нибудь?» Голос прозвучал робко и растерянно. Да и какого ответа я ждала? Я пошла по коридору, мельком заглядывая в приоткрытые двери. В одной из комнат, очевидно, перевязочная. В другой дремали пациенты. Светловолосая эльфийка проводила меня озадаченным взглядом. Может, спросить у неё про мэтра Ланселота? Но откуда бы ей знать? У руководителя больницы должен быть свой кабинет. Вот его и стану искать. А если встречу по дороге кого-то из сотрудников, спрошу о начальнике. Обойдя первый этаж, я отправилась на второй и вдруг услышала быстрые шаги. Я, стоя на площадке второго этажа, увидела светловолосую макушку и широкие плечи. Судя по стремительной походке, незнакомец был молод. «Здравствуйте!» — обратилась я к мужчине, не дожидаясь, пока он меня догонит. Он поднял голову. Благородные черты лица молодого мужчины лучше документов свидетельствовали о том, что передо мной аристократ. Только они могут смотреть так прямо и открыто, не боясь осуждения. Это воспитывается годами. Взгляд оказался холоден и колюч. Губы при виде меня сжались в прямую линию. Я думала, он поинтересуется, кто я такая и что делаю в больнице ранним утром, и приготовилась представиться. Грейс Амари прибыла из столичного университета имени святого Умберта для прохождения практики. Но мужчина, поравнявшись со мной, ни о чём не спросил, а просто прошёл мимо, сверкнув глазами. «За что такая немилость?» «Простите!» — крикнула я вслед. «Вы не знаете, где мне найти Мэтр Ланзелота Даттона? Я его новая практикантка!» — хотела добавить я, но проглотила слова пригвождённая к месту насмешливым взглядом серых глаз. «Это что-то новенькое», — с сарказмом произнёс незнакомец. «Племянницы становятся всё изобретательнее. Так вы не знаете, как выглядит мэтр Ланселот?» Я покачала головой, недоумевая от его тона. «Чьи племянницы?» — глупо переспросила я. «Монны Озис, само собой. Так вы, милое дитя, мечтаете стать целительницей?» «Да!» — воскликнула я совершенно искренне. Он оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на кружевном воротничке и шёлковых перчатках. Иронично хмыкнул и махнул рукой, приглашая следовать за ним. «Что же, тогда перейдём к делу».